Глава третья. Выше описанные события происходили в четверг в 2 часа. Ровно через двое суток в субботу я уже стоял на нагретой солнцем мраморной плите размером с мою спальню и размахивая ярко-голубым полотенцем размером с мою ванную, сгонял назойливую муху с обнажённой ноги Гвен Сперлинг. Неплохо. Для начинающего соблазнителя, учитывая, что я гостил здесь не под своим именем, теперь меня звали не Арчи, а Алекс. Я рассказал Сперлингу о предложении Вульфа представить меня его семье, конечно, не раскрывая всех карт. А когда он стал возражать против моего знакомства с Рони, объяснил что для слежки и тому подобных вещей мы можем нанять помощников я же постараюсь втереться рони в доверие он уступил пригласил меня провести выходные в своём загородном доме в стоуни-акрес близ чапаква при условии что я назовусь другим именем так как был убеждён что его жене сыну и старшей дочери мадлен отлично известно кто такой арчи гудвин Я скромно заметил, что сомневаюсь в этом, и настоял на том, чтобы остаться Гудвином, а не то, представляешь, мне пришлось бы каждый раз напрягать память. Мы сошлись на том, чтобы переделать арчи Валекса, тогда моё новое имя подходило под инициалы АГ, вытесненный на портфеле, который Вулф подарил мне на день рождения. Естественно, я намеревался захватить его с собой, потому что он был изготовлен из кожи карибу, и окружающие непременно должны были увидеть эту красоту. Промелькнувший в отчётах безкамы сведения о визитах Луиса Рони в зоомагазин Бишефа дорого обошлись Сперлингу. Если бы не они, Вулф безусловно оставил бы Рони в покое до моего возвращения с Уикенда. Столь тривиальное задание не представляло для него никакого интереса, если не считать гонорара. К тому же он от чего-то полагал, будто женщины так и падалик к моим ногам, стоило мне только щёлкнуть пальцами, хотя в действительности всё было куда сложнее. Однако, когда в четверг вечером я вернулся от Сперлинга, Ульф уже висел на телефоне, вызывая соло Пензера. Фреду Даркина и О'Рикеттера. А когда в пятницу по утру они явились к нему на совещание, Солу было велено ознакомиться с отчётами Бескома и изучить прошлое Рони, а Фреду и О'Ри даны особые инструкции, как установить за ним хитрую слежку. Очевидно, таким образом Вулф платил за самоуважение или позволил Сперлингу платить вместо себя. Однажды, во время третьего и последнего телефонного разговора с Арнольдом Зэком, он заявил, что при расследовании руководствуется лишь интересами дела и не признаёт ограничений извне. И вот теперь настала пора доказать это на практике. Если визиты Рони в зоомагазин действительно означали, что он куплен Зэком, и если Зэк по-прежнему запрещал вторгаться на свою территорию, то Нир Вулф Обязан был продемонстрировать, что никто не вправе преграждать ему дорогу. У нас была своя гордость. Вот почему к делу оказались привлечены Соул Фред и Орри. А на следующее утро в субботу я уже мчался по извилистым автострадам US Chester на север. Поглядывая на придорожные деревья, одетые пышной листвой, старайся сохранять спокойствие, когда какой-нибудь незадачливый тихоход упорно плёлся по левой полосе, и время от времени совершая стремительный обгон, чтобы не терять формы. Потом я, согласно указаниям, съехал с автострады на второстепенную дорогу и пару миль следовал по ней. Далее Проехав между двумя увитыми плющом каменными столбами, свернул на гравийную аллею, немного попетлял по парку, украшенному разнообразными достижениями садоводческого искусства, и наконец ощутился на открытом пространстве перед большим каменным особняком, который, судя по всему, и был тем самым местом, куда я держал путь. Я остановил машину и сообщил печальному малому средних лет в униформе, что я фотограф и меня ждут. Мы со Сперлингом условлились, что я выдам себя за сына его делового партнёра, который якобы увлечён фотографией и собирается запечатлеть стоуни актрис для нужд корпорации. Эта легенда понадобилась нам по двум причинам. Во-первых, мне в любом случае надо было как-то представиться. А во-вторых, я хотел получить удачные снимки Луиса Рони. 4 часа спустя, перезнакомившись со всеми домочадцами, перекусив и обойдя всё по месте, вдоволь нащёлкнув двумя фотокамерами с самым профессиональным видом, какой мне только удалось на себя напустить, я стоял на краю бассейна и сгонял муху с ноги Гвен. Мы оба только что вылезли из воды, и с нас ручьями текла вода. "Эй!" воскликнула она. "Не надо хлестать меня полотенцем. Пусть лучше муха кусает, если она тут вообще пролетала". Я заверил её, что муха была. "Ладно. В следующий раз сначала предупредите. Может, я сама её прогоню. Не хотите ли снова нырнуть с вышки? Где ваша лейка?" Она приятно удивила меня. После рассказов её папаши я ожидал встретить здесь не взрачную интелли=\"лку, однако наружность её оказалась достаточно интересной, чтобы отвлечь внимание от внутреннего содержания. С ног сшибательной красоткой она не была, с такими-то виснушками, да и лицо её в сущности вполне милое. На мой вкус, было, пожалуй, чуть более круглым, чем хотелось бы. Но и записывать её в дурнушки я не торопился. Те части тела, что предстали взору, когда она появилась в купальном костюме, заслуживали безоговорочного одобрения. Мне нипочём не заметить бы муху, ни пялься я на ножку, которую та облюбовала. Я опять нырнул, на этот раз неудачно. Когда я вылезал, откидывая назад мокрые волосы, рядом возникла Маделин. Что вы творите, Алекс? Шею хотите себе сломать, обормот несчастный? Пытаюсь произвести впечатление, ответил я. У вас есть трапеция? Я умею висеть, уцепившись носками за перекладину. Не сомневаюсь. Весь ваш репертуар известен мне куда лучше, чем вы думаете. Подите-ка сюда, садитесь, я приготовлю вам коктейль. Маделин вполне могла отвлечь мое внимание. Вознамерся я в угоду Вулфу приударить за Гвен. Она была эффектнее Гвен: стройная, но не тощая, с гладким, смоглом лицом и большими темными глазами, которые она любила томно прикрыть, чтобы затем неожиданно распахнуть и совершенно пленить вас. Я уже знал, что ее муж Пилот бомбардировщика B-17 погиб в 43-м в небе над Берлином. Что она полагает, будто всё на свете уже повидала, но её можно убедить взглянуть ещё разок, что ей нравится имя Алекс и что она надеется услышать от меня несколько забавных историй, которые она ещё не слышала. Да, Мадлин вполне могла отвлечь моё внимание от Гвен. Я подошёл и сел рядом с ней на скамью, залитую солнцем, но обещанного коктейля не получил, потому что тележку с закусками и напитками окружили трое мужчин, и один из них что-то готовил для остальных. Это был Джеймс Сперлинг младший, на год или два старше Маделин. Он почти ничем не напоминал своего отца. Взглянув на его изящную фигуру, Гладкую загорелую кожу или широкий капризный рот никто бы не сказал, что он похож на шахтёра. Прежде мы с ним не встречались, но кое-что я о нём слышал. Не поручусь за точность выражения, но кажется, это был упорный малый, который прилежно взялся за учёбу, чтобы найти своё место в Отцовской корпорации и начал разъезжать по шахтам, мотаясь то в Бразилию, то в Неваду, то в Рио-де-Жанейро. но быстро утомился и вернулся в Нью-Йорк восстановить силы. Здесь хватало тех, кто был готов составить ему компанию. Рядом с ним у тележки стояли двое гостей. Поскольку нас занимали лишь Рони и Гвен, поначалу я почти не общался с остальными, разве только из вежливости, но позже мне пришлось обратить внимание и на кое-кого ещё. Складывалось такое впечатление, будто тут Начало происходить кое-что любопытное, и я немного расширил сферу своих интересов. Если я что-нибудь понимал во флиртующих женщинах, то миссис Эмерсон, для друзей и врагов просто конь, явно строила глазки Луису Ронни. Но прежде о тех двоих у тележки. Один из них был крутой парень, чуть старше меня, по имени Уэбстер Кейн. По моим сведениям, он был экономистом, выполнял кое-какую работёнку для корпорации Континентальных шахт и считался другом семьи. Обладатель крупной красивой головы и шевелюры, явно не знакомый с расчёской, небрежно одетый, он ни разу не искупался в бассейне, зато всё время пил. Через десяток лет он вполне мог бы сойти за сенатора. Я был рад случаю запечатлеть крупным планом другого мужчину, ибо мне частенько доводилось слышать, как Вульф разбирает его по косточкам. В 6.30 вечера, пять дней в неделю, Пол Эмерсон вел на радио Питтсбурга аналитическую программу, спонсируемую корпорацией континентальных шахт. Примерно раз в неделю Вульф слушал его, но редко дослушивал до конца. Он в раздражении выключал приёмник и без обиняков высказывал всё, что думает об этой передаче и её ведущем. Главная его мысль всегда сводилась к тому, что полу Эмерсону место скорее в гитлеровской Германии или франкиской Испании. Итак, Поначалу я обрадовался возможности взглянуть на него вблизи, но был несколько сбит с толку тем, что он оказался в точности похож на школьного учителя химии из Агайо, который вечно ставил мне отметки выше, чем я заслуживал. Кроме того, я не сомневался, что у него, то есть у Пола Эмерсона, язва. Он пил только содовую с одним единственным кусочком льда. В плавках он смотрелся на редкость жалко, и чтобы потрафить Вулфу, я несколько раз заснял его в самых эффектных ракурсах. Так вот, то, чем, судя по всему, занималась в настоящий момент супруга Эмерсона Кони, имела непосредственное отношение к цели, определённой Вулфом. Это особе оставалось всего 4-5 лет беззаботной жизни, прежде чем ей стукнет 40. И посему меня она уже не интересовала. Однако она вовсе не заблуждалась, полагая, будто вполне ещё может позволить себе показаться в купальнике у бассейна при свете дня. Она была из той редкой породы блондинок, которым идёт загар, Да и по части фигуры, по совести говоря, обставила Гвен или Маделин, а блеск её лучистых, глубоких глаз был заметен даже с противоположной стороны широкого бассейна. Там, на другом краю бассейна, она сейчас и устроилась возле Луиса Рони, пытаясь отдышаться, ибо только что продемонстрировала ему двойной подколенный захват, легко уложив его на спину. а он был отнюдь недохляк. Эта оригинальная форма флирта имела очевидные преимущества. Так или иначе, у Конни в запасе было много других приемов, которые она, не задумываясь, пускала в ход. За ланчем она намазывала для него булочки маслом. Подумать только! Я был озадачен, если те двое... Не беспокоили Гвен, она ничем себя не выдавала, хотя от меня не укрылись несколько быстрых взглядов, брошенных ею на парочку. Возможно, притворяясь, будто ей больше нравится помогать мне фотографировать и смотреть, как я ныряю, она таким образом наносила ответный удар. Но кто я такой, чтобы подозревать в притворстве симпатичную, веснушчатую девчонку? Маддалин принялась подшучивать над Кони ее маневрами, но было не похоже, что они действительно ее волнуют, что до мужа Кони, Пола Эмерсона, то кислое выражение, с каким он взирал на супругу и ее приятеля, мало о чем говорило, поскольку оно не сходило с его бесцветной физиономией, куда бы он ни взглянул. Сам Луис Рони представлял собой загадку. предполагалось, что он всеми силами добивается Гвен, то ли потому что влюблён, то ли по каким-то иным причинам. Если так, то для чего все эти шуры-муры с загорелыми блондинками не первой молодости? Может, он хочет подзадорить Гвен? Конечно, я внимательно изучил его, не преминув отметить контраст между суровой, мужественной физиономией и намёками на грядущий жирок, который через пару лет начнёт перевешивать мускулы. Однако, к окончательным выводам пока не пришёл. Не ограничившись отчётами Бескома, я навёл о нём справки и теперь знал всё об этом защитнике карманных воров. вымогателей, наёмных убийц, скупщиков краденого и подобной швали. Но так и не сумел решить, кто он: кандидат на лавры нового Эйба Хаммеля, коммунист, пробующий раздуть шумиху с помощью новых методов, лейтенант армии Арнольда Зека, а то и кто-нибудь чином повыше, или же обыкновенный простак, которым вертят как хотят. Однако в данный момент меня больше волновала одна конкретная проблема. Вместо того, чтобы гадать, до чего дойдёт у них с конем Эмерсон или чьё топливо он заливает в свой бензобак, я спрашивал себя, почему он никак не оставит в покое водонепроницаемый бумажник или кошелёк, спрятанный у него в плавках. Я заметил, что он уже четырежды украдкой проверял, на месте ли тот Мое любопытство дошло до предела, когда на четвертый раз, сразу после того, как Кони продемонстрировала свой приемчик, он не удержался и вытащил его, осмотрел и снова засунул обратно. Со зрением у меня все было в порядке, и никаких сомнений по поводу увиденного не осталось. Естественно, этого я не одобрил. В раздевалке... на общественном или даже частном пляже, либо в бассейне, где много людей, и где приходится переодеваться бок о бок с незнакомцами, человек имеет полное право убрать ценную вещицу в водонепроницаемый футляр и держать при себе. Более того, он будет олухом, если не сделает этого. Но Рони, такой же гость этого дома, как и все мы, Пере одевался в отведённой ему комнате, находившейся неподалёку от моей, на втором этаже. Не слишком-то вежливо сомневаться в честности хозяев дома или других гостей. Но даже если Рони считал, что у него были для этого основания, в его комнате наверняка имелось не меньше десятка первоклассных укромных местечек, где можно было спрятать тот Кстати сказать, совсем небольшой предмет, о котором он так беспокоился, он оскорбил всех присутствующих, в том числе и меня. Правда, он как мог скрывал свою озабоченность, так что кроме меня её, по-видимому, никто и не заметил. Однако у него не было права так рисковать, ведь он мог задеть наши чувства. Лично я Был возмущён и решил, что так этого не оставлю. Мои руки коснулись пальцы Маделин. Я одним махом допил коктейль и повернул голову. А? Что? А улыбнулась она, распахивая свои глазищи. Вы до меня дотронулись? Разве? Ничего подобного. Она явно меня поддразнивала. Но я в этот момент наблюдал за Гвен, собиравшейся прыгать с вышки спиной назад, к тому же, нам всё равно помешали. Ко мне приблизился Пол Эмерсон и ворчливым тоном проговорил: "Но забыл сказать, Гудвин, пока я не дам своего разрешения, никаких снимков, я имею в виду в прессе". Я вскинул голову. "В смысле, вообще никаких или только тех, где есть вы?" Только те, где я. Пожалуйста, не забудьте. Конечно, я всё понимаю. Когда он отошёл к краю бассейна и полетел в воду, судя по всему, намеренно, Мадлен заметила. Вы полагаете, что человеку, который здесь впервые, позволительно подшучивать над такой знаменитостью, как он? Безусловно. Почему вы удивляетесь? Ведь вам отлично известен весь мой репертуар, и вообще. Что я такого сказал? О, когда мы вернёмся в дом, я вам кое-что покажу. Мне надо бы придержать язык. На противоположном краю бассейна Рони и конни Эмерсон, уже отдышавшись, устремились к воде. Джимми Сперлинг которого я про себя называл младшим, поинтересовался, нужна ли кому-то заправка, а Уэпстер Кейн заявил, что сам всем нальёт. Квен, с которой снова ручьями стекала вода, остановилась около меня, чтобы сказать, что солнце клонится к закату, и скоро можно будет поснимать западную террасу, а пока нужно накинуть что-нибудь из одежды, ведь верно? Давно мне не выпадала такая Приятная работёнка. Настроение портил только этот чёртов бумажник или кошелёк, о котором так беспокоился Рони. Над этим стоило поразмыслить. Только чуть позже.